Глава восемнадцатая. Самые обычные. Я сладко потянулась и душераздирающе зевнула, открывая глаза. Точнее, сначала левый глаз, потом правый. Лениво так. Потому что двигаться совсем не хотелось. Хотелось лежать и не шевелиться, наслаждаясь теплом летнего вечера и сладковатыми ароматами горных трав, которые доносил до нас ветер. Я лежала на пледе, свернувшись калачиком. Из одежды на мне была только кожаная куртка-бестиана, наброшенная на меня сверху, в качестве одеяла. Лежала я не где-либо, а на берегу озера с водопадом. Водопад был рядом и шумел довольно громко, но воспринимался мной приятным белым шумом, пока я сладенько спала, отключившись от усталости. Кажется, меня вырубило в какой-то момент где-то в процессе или сразу после, потому что я даже не помнила, как отключилась. Последнее, что помнила, так это нависающего надо мной бестия, на его жаркий шепот, полный страсти взгляд и какую-то бесконечную эйфорию. Так и отключилась с улыбкой на устах, наверное. А Бестиан не стал меня тревожить, только накрыл курткой и, видимо, обнес меня контуром согревающих чар, чтобы мне было тепло и комфортно. «Да, точно, вон, можно разглядеть едва светящийся контур». Улыбнулась в проявленной заботе, на душе от этого было тепло и спокойно. Шевелиться не хотелось. Да и не очень-то шевелиться получалось, потому что Бистиан меня <coughs>, слегка замучил. Приятно замучил, конечно, но физически сил не осталось вообще. Впрочем, с учетом наших боевых планов на сегодняшнюю ночь это было хорошо. В том смысле, что играть роль в усмерть уставшей пленницы мне будет сильно проще. Ну а что, я очень даже пленница была, только не у Варга, а у хозяина нечисти. <с> И если так подумать, то при необходимости могла даже вполне правдоподобно прикинуться, что меня оприходовали по пути. Почти правду скажу. Ну, с нюансами, но кто ж эти нюансы знает? О, спящая красавица проснулась. Я повернулась на голос и увидела, как бестиан выплывает из-под водопада и идет ко мне. На устах его застыла хулиганская улыбка очень довольного собой человека. «Ну еще бы, довел меня до изнеможения и плавает тут счастливый ишь?» «Долго я спала?» «Прилично так, уже одиннадцать вечера». «Ого!» Сон как рукой сняла. «Это получается, что нам совсем скоро уже трогаться в путь?» «Волнительно, однако». Я села, накинув на плечи кожаную куртку, а сама наблюдала, как Бестиан выходит ко мне из озера. Капельки воды соблазнительно стекали по его торсу, очерчивая косые мышцы живота. «А чего в брюках плаваешь?» Удивленно вскинула брови, когда бестен почти вышел на берег, и я поняла, что он частично в одежде. Да случайно вышло. Я оделся и хотел прогуляться тут рядышком, но когда полез выше к водопаду, оступился на скользких камнях. Намочил брюки. Решил, что тогда уж можно и полностью искупаться, а брюки потом высушить заклинанием. а, -а – протянула я, наблюдая за тем, как он как раз использует бытовые чары для приведения брюк в сухое состояние. Залюбовалась спортивным телом Бестиана, зависла, разглядывая его пресс. А потом не выдержала и со вздохом произнесла «Почему ты такой классный?» – Бестиан хохотнул. «А ты почему такая классная?» «Ой, не знаю!» Я широко зевнула. «Мне кажется, я обычная». «Ну да, конечно. Я тоже самый обычный. Дилмана на поводке выгуливаю. А ты у меня самая обычная девушка с когтями и хвостом. Ничего особенного». Я улыбнулась. «Ну, я про тело. У меня нет такого шикарного спортивного тела». ну тебе надо». — хмыкнул Бестиан. — Это я вынужден очень много тренироваться, чтобы всегда быть в отличной спортивной форме. — И чтобы девушек своим видом привлекать? — с улыбкой спросила я. — Ага, целые толпы девушек. Ты же видела, сколько их вокруг меня всегда вьется? — иронично произнес Бестиан. — Ну вот, это все каменный пресс. Работает как магнита для такой толпищи бывших, которая у меня была. Я рассмеялась, Бестиан тоже улыбнулся. «А ты очень много тренируешься?» «Ага, иногда по несколько часов в день». «А зачем так много? Ты ведь все-таки в первую очередь работаешь не боевым магом, а проводишь всякие исследования по нечисти, по академиям там катаешься. Да, с разной нечистью сталкиваешься и должен быть к ней готов, однако же это не ежедневная твоя тяжелая боевая рутина, как я поняла». Все правильно понимаешь. Ну и зачем тогда так много тренироваться? Для увеличения своей емкости. Я вопросительно вздернула брови. Магии во мне слишком много, Лина. Грустно улыбнулся Бестиан. Мне с рождения дана такая мощная и постоянно подпитываемая магическая искра, что без должных тренировок магия хлещет через край даже в спокойном состоянии. Силовые тренировки влияют на физическое тело еще и в том смысле, что делают его более выносливым для магии, позволяют мне тем самым лучше себя чувствовать при магическом избытке. Потому что тело к тому подготовленное. По юности у меня бывали такие моменты, что я начинал температурить от магического приступа, когда тело не справлялось с внутренней нагрузкой и начинало реагировать на бушующую магию, как на убойный вирус. Но «Ничего себе!» Да, скверное состояние, если честно. Я мог на несколько дней перестать быть дееспособным. Лет до десяти такое бывало частенько. Потом я усилил тренировки, и такого рода температурные скачки пошли на спад. Сейчас такого давно уже не было. Я много тренируюсь, и тело выдерживает внутренние потоки. «Как сложно быть верховным магом!» – покачала я головой. «Хорошо, что мне это не грозит». «Ой, Ли!» Хитро прищурился Бестиан. «Да ну, какая из меня верховная волшебница?» Отмахнулась я. «Ты просто не видишь в себе того, что в тебе и вижу я!» Глянула на Бестиана с хитрым прищуром. «И что же ты видишь?» «Большой потенциал. Большой и опасный. В тебе кроется много магии, Лина, и она сильная и темна. Да, разумеется, не как у меня, но вполне себе на уровне верховного мага». «Просто надо аккуратно развить». «Интересно, это как-то связано с моей сущностью?» Осторожно уточнила я. Бестян смерил меня внимательным взглядом. «Верно». И больше ничего не добавил, продолжая буравить меня взглядом. Я закусила нижнюю губу. Возникло острое ощущение, что мы ступили сейчас на зыбкую почву той запретной темы, о которой мне совсем не хотелось говорить. Нам обоим не хотелось говорить, потому что правда пугала. Я догадывалась, какая проблема таится в моей сущности. Догадывалась и боялась даже думать об этом, потому что не представляла, что нам со всем этим делать. Но если мы являемся рейнарами, значит, что-то сделать можно, да? Значит, не все так плохо, правда же? Я отвернулась и потянулась к своей одежде аккуратной стопкой, лежащей рядом с пледом. «Ну что, нам пора собираться в путь, верно?» — старалась говорить бодрым голосом, не выдавая свою нервозность. «Очень сильно хотелось есть, но мы с Бестианом, посовещавшись, оба решили, что есть мне пока не стоит, чтобы сохранить у меня более правдоподобный голодалый вид по приезду в логово Варгов». «Давай, связывай меня!» — с готовностью произнесла я некоторое время спустя, протягивая Бестиану в серебристую липкую ленту. «Только не надо аккуратно, надо грубо, как будто ты варк, который очень торопится. И уложить в багажник меня надо так, чтобы возникло ощущение небрежности». «Вот уж никогда бы не подумал, что моя девушка будет давать мне рекомендации, как ее аккуратно связать и закинуть в багажник», – пробормотал Бестиан. Еще около часа ушло у Бестиана на то, чтобы сделать последнее приготовление, десять раз все перепроверить и связать меня как следует. Перевязывать пришлось трижды, потому что не получалось неаккуратно. «Проклятый перфекционизм и неумение делать все плохо!» – недовольно ворчал Бестиан себе под нос. Выглядел он при этом очень забавно. Я лежала в пока еще открытом багажнике и меланхолично наблюдала за летающими над водой стрекозами. Я была уже во всей красе, как говорится. Импровизированная косметика размазана потеками угольной туши, белки, раскрасневшиеся от этой самой туши, попавшей в глаза, волосы растрепаны, видок вполне себе замученный. Мне осталось только заклеить рот и, собственно, закрыть меня в сумке. Я лежала в ожидании Бестиана, который проверял телепортационный кристалл на торпеде машины, когда вдруг услышала от него отборную ругань. «Что там такое?» «Да явился и теперь отказывается уходить!» — пожаловался мне бестиан. «Его даже перспектива наказания не пугает!» Со стороны передних сидений послышалось характерное стрекотание Дилмана. Недовольное такое, крайне возмущенное. «Что он говорит?» «Что будет вести себя тихо, как духлая мышка, только бы я его с собой взял!» «Феся, ты с ошейником. Единственный во всей вселенной Дилман с красным ошейником. Это даже круче таблички «Здрасте, за вами следит Бестиан Амбранд». «И нет, ошейник, я с тебя не сниму, чтобы тебя кто-нибудь не убил ненароком». «Нет, не проси меня бесполезно умолять». «Да сам ты кукленокая маклюка!» Бестиан продолжал возмущаться, а я задумчиво наблюдала за тем, как в это время совершенно бесшумно в сумку ко мне забиралась... Жужа. Она тихонько выползла откуда-то снизу, глянула на меня огромными глазами. Вид у нее был, как обычно, недовольный. Она прижала одну кривую лапку к пасти, будто пытаясь дать мне понять, чтобы я молчала. И быстро-быстро поползла в сумку невесомой тенью, юркнув куда-то мне в ноги. Вслед за ней также быстро юркнула мимишка, который скользнул к моей голове и, кажется, приняла обличие резинки для волос. «Хм...» «Сказать о них, бестия, ну или промолчать?» Жужа, словно бы прочитав мои мысли, ненадолго показала свою вечную суровую мордочку и снова приложила лапку к губам, будто упрашивая меня сохранить молчание. «Интересно». Феся тем временем продолжал громко и возмущенно стрекотать, настаивая на своем. «Возникло у меня смутное подозрение, что он так хозяина своего отвлекал, чтобы дать возможность Жужи и Мимишке проскользнуть ко мне». «Ар Фарн с тобой!» – раздраженным тоном произнес Бестиан. «Но ты будешь сидеть тихо и не отсвечивать, понятно? Когда я выйду с сумкой из экипажа, ты останешься внутри. Ни единого звука. Но ты прав, ты можешь быть мне полезен», – уговорил бестен хлопнул дверцей водительского сидения, подошел ко мне, взгляд у него был очень серьезный. «Я должен еще кое-что тебе сообщить. Про Мэлмана!» Я склонила голову на бок. А, «Которого мы с Карлой в парке видели?» «Да. Чисто теоретически мы можем столкнуться с ним в логове Варгов. И также чисто теоретически нам, возможно, придется отражать его атаки». «Ну, надо будет, отразим» пожалая плечами. «К чему ты это говоришь?» «Ты должна знать, что он твой единокровный брат», тихо произнес Бестиан. «Эм... Что, прости?» «У вас один отец», еще тише добавил Бестиан. «Руфус Деселинджер». Я молчала некоторое время, переваривая столь ошеломительную информацию, которую трудно было уложить в голове. «У меня есть брат», «Серьезно?» – прошептала я. «И он... Киерс! – Бестиан кивнул. «Не знал, стоит тебе говорить об этом или нет. Но подумал, что наш противник может воспользоваться этим и в самый неподходящий момент огорошить тебя таким признанием, и ты не в тему впадешь в ступор. Нам это ни к чему». «Ты должна помнить о том, что какими бы родственными связями вы ни были оплетены, но он все равно остается противником». «Правильно, что сейчас сказал», – кивнула я, нервно покусывая нижнюю губу. «Такие вещи лучше знать заранее». «И я прошу тебя не мешать, если вдруг мне придется вступить с ним в бой и грубо нейтрализовать его», – добавил Бестиан. Да, он находится под чудовищным чужим давлением и не виноват в том, что попал под него. Но если он окажет серьезное сопротивление и будет представлять особую опасность, то я буду действовать жестко». Тон то его был напряженный, по понятным причинам. Но я лишь тепло улыбнулась. «Не переживай, я не собираюсь тебе мешать. Это ты боевой маг, а не я. Ты знаешь свое дело. А я... Я тяжело вздохнула, помолчала некоторое время, потом произнесла негромко. «А у меня нет какого-то священного трепета перед родственниками, которые не являются близкими мне людьми». «Отец постарался», — криво улыбнулась я. «Понимаешь, он, так сказать, в прямом смысле того слова, вбил в меня понимание того, что родственник — это не равно хороший человек». «Маму и Олю я нежно люблю, и вот за них готова бороться, это да. Тебя тоже люблю, и за тебя буду рвать и метать», — улыбнулась я, вызвав одобрительный смешок бестиана. «А Мэлман?» <пых> «Я его не знаю. Может, он хороший человек, а может и нет. Неважно уже. Он киёрса, с такими у тебя разговор короткий, как я понимаю. Поверь, я не буду вмешиваться в твои сражения». «Ты все еще можешь передумать, и я немедленно сверну всю спецоперацию», — негромко предложил Бестиан. Я уверенно помотала головой. «Это не обсуждается. Я еду с тобой, мы сделаем это вместе». «Ты сумасшедшая, знаешь это?» «Подстать тебе?» — хмыкнула я. «Избранница хозяина нечисти, соответствую своему статусу. Вижи уже давай». Бестиан тяжело вздохнул, заклеил мне рот липкой лентой, улыбнулся. Тогда удачи нам сегодня. Напоминаю, я оставлю тебя лишь на несколько минут. На тебе висит парочка артефактов, которые в случае чего активируются и помогут продержаться это время. Ну и есть у меня еще подстраховка. Пояснять Бестиан не стал. Застегнул молнию сумки, и я погрузилась в полную темноту. Багажник был закрыт, мотор зашумел, и экипаж двинулся в путь, готовясь к телепортационному прыжку на нужную нам трассу. В кромешной тьме я думала о Мелмане. О том, что у меня, оказывается, есть брат. О том, что он самый настоящий Киорс. А если у нас один отец, то это значит, что... Экипаж неприятно тряхнула при телепортации на трассу. И я почувствовала прикосновение Жужа к моим ногам. Не пугающее, а осторожное такое, чуть ли не ласковое. Мне показалось, что она погладила меня как будто успокаивающим успокаивающем жести и нарочно сделала свои обычно невесомые прикосновения ощутимыми. Я улыбнулась. Кто бы еще неделю назад сказал, что мне будет спокойнее соваться в логово варгов в компании с нечистью?